305. -е. Матерь огни йоги Особенно выявляются различия понимания окружающего в условиях тонкого мира, где все воспринимается по сознанию, и все творится человеком индивидуально, в согласии с его устремлениями. Там миры картежника, пьяницы, убийцы, поэта, философа и подвижника различаются не только по содержанию, но и по внешней форме, чего нет на земле. где стоящий перед деревом картежник и поэт видит одно и то же дерево, или тучу на небе, или город. В тонком же мире человек видит то, на что устремлена мысль. Поэтому там мир человека особенно индивидуален и субъективен. Происходит как бы объективизация внутреннего мира человека. выявляющийся в том, что мысли становятся для него его внешним окружением, созвучащим с определенными слоями тонкого мира. В этом и благословение, если эти мысли светлые и прекрасны, и осуждение, если от тьмы. А судья сам человек, их творец и породитель.